Глава 17 Переводчик из планшета успокаивал. По крайней мере, теперь Вероника точно знала, о чем разговаривают Габриэла и Тимофей. Конечно, трудно следить за интонацией митераторища Габриэлы, не говоря уж о выражении лица. Оно может 30 раз измениться, пока читаешь перевод с планшета. Но в чем она уж точно могла быть уверенной, так это в том, что интонации и выражения лица Тимофея не изменились никак. Так же, как с Габриэлой, он разговаривал бы с банковским служащим или или с Вероникой. И все же он предпочел, чтобы именно Вероника отправилась обыскивать комнату Брю. Дом Габриэлы находился в двух кварталах от дома мамы Тимофея. Искренне надеюсь, что ты не собираешься меня подставить. Если меня возьмут на проникновение в чужое жилище, это серьезно осложнит международные отношения. Габриэла остановилась, внимательно прочитала перевод, потом что-то ответила и показала Веронике экран. Я не опущусь до такого примитивного противостояния. Вероника от неожиданности часто заморгала. Благоприятный образ Габриэлы, который она постаралась выстроить в голове, дал трещину. Значит, противостояние все же есть, но оно не примитивное. Ладно, принято. Ой, да что со мной? чего принято, какое противостояние. Господи, это же надо было так запутаться. Вероника крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела добродушную улыбку Габриэлы. Окей, пошли на второй этаж. Расскажи мне о своей сестре. Габриэла поторопилась следом. Спустя несколько секунд, которые потребовались программе, чтобы перевести ее слова, послышался ответ. Вероника прочитала его, остановившись перед закрытой дверью. Это я расскажу Тиму, если ему понадобится. Дорогая, если Тиму что-то от тебя понадобится, он скажет об этом мне. И ему пофигу, как именно я буду из тебя эту информацию добывать, поверь. И если ты внезапно умрёшь, то я найду некроманта, который допросит твой труп. А потом всё расскажу Тимофею. И он пропустит мимо ушей известие и о твоей смерти, и о существовании некромантии, как не имеющей отношения к делу. Может, когда-то в детстве он и был другим, «Но теперь все изменилось. Я работаю с ним не первый год и знаю, о чем говорю. Так что мой тебе совет – лучше не трать время без толку». «Тим никогда не был другим. В детстве я была тобой». Грустно улыбнувшись, Габриэла толкнула дверь.